Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос Степану Аркадьевичу, но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадьевич уже сошёл к себе вниз, разделся, опять умылся, облёкся в гофрированную ночную рубашку и лёг.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 — Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование, — сказал Степан Аркадьевич, влажно и блаженно зевая. — Театры, например, и эти увеселительные... — А-а-а, — зевал он, — электрический свет везде... — А-а-а, да, электрический свет, — сказал Левин, — да. — Ну, а где Вронский теперь? — Да.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 Если было с её стороны что-нибудь тогда, то это было увеличение внешностью, продолжал Облонский. Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на неё, а на мать. Левин нахмурился.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 а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего, и кого купить можно за двугривенный. — На кого ты? — Я с тобой согласен, — говорил Степан Аркадьевич искренно и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за двугривенный, разумел и его. оживление левина ему искренно нравилось но кого ты хотя многое и неправда что ты говоришь про вронского но я не про то говорю я говорю тебе прямо я на твоём месте поехал бы со мной в москву и нет я не знаю знаешь ли ты или нет но мне всё равно и я скажу тебе Я сделал предложение и получил отказ. Екатерина Александровна для меня теперь только тяжёлое, постыдное воспоминание. Вот чего? Вот вздор. Ну, не будем говорить. Извини меня, пожалуйста, если я был груб с тобой, сказал Левин. Теперь высказав всё, он опять стал тем, каким был поутру. Ты не сердишься на меня, Стива? — Пожалуйста, не сердись, — сказал он и, улыбаясь, взял его за руку. — Да нет, нисколько, не за что. Я рад, что мы объяснились. А знаешь, утренняя тяга бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги и на станцию. — И прекрасно.